СОБАКИ, КОШКИ И ДЕТИ Лондонские парки хочется назвать краем непуганных птиц. Их многочисленные пернатые обитатели нисколько не боятся человека. Это особенно заметно в будни, когда людей мало. Гордые лебеди устремляются со всех концов пруда к случайному прохожему, а утки тоже вылезают из воды и в перевалку ковыляют вслед за ним. Стоит присесть на скамейку, как к ней тут же слетаются воробьи, которые тут, в центре Лондона, совершенно беззастенчиво лакомятся прямо из человеческих рук. По части попрошайничества с ними активно конкурируют белки. Они могут забраться человеку на колени, даже на плечо, нахально и требовательно заглядывая в глаза. Не только птицы в парках. Любая живность в Англии привыкла видеть в человеке не врага, а друга и благодетеля. Пушистый серый кот из соседнего дома, взобравшийся на подоконник нашей кухни, был явно удивлен, когда его ничем не угостили, а прогнали прочь. Даже незнакомая собака, встреченная в лесу, вместо того, чтобы залаять, тут же начинает приветливо вилять хвостом. Если верно, что на свете не сыщешь травы зеленее английской, то еще бесспорнее, что нигде в мире собаки и кошки не окружены таким страстным обожанием, как среди слывущих бесстрастными англичан. Собака или кошка для них — это любимый член семьи, самый преданный друг и, как порой поневоле начинаешь думать, самая приятная компания. Когда лондонец называет своего терьера любимым членом семьи, это вовсе не метафора. Французских или немецких студентов обычно поражает, что в английских семьях домашние животные явно занимают более высокое положение, чем дети. Это проявляется и в моральном плане, ибо именно собака или кошка служат центром всеобщих забот и в плане материальном. Девушка с континента, гостящая в лондонской семье ради практики в языке, с удивлением замечает, что если бульдогу или сеттеру дают хороший мясной ужин, то дети, обедающие в школе, получают вечером лишь кусок хлеба с консервированными бобами да чашку чая. Австралийские чиновники не могут взять в толк, почему семьи британских эмигрантов готовы пойти на немыслимые хлопоты, связанные с карантином для своих кошек и собак, вместо того, чтобы оставить их в Англии, а в Австралии приобрести других. Однако англичанину подобная мысль попросту не может прийти в голову. Для него это все равно, что бросить на произвол судьбы собственные дитя. Чтобы не задавить щенка или котенка, лондонский водитель без колебаний направит машину на фонарный столб или, рискуя жизнью, врежется в стену. Гуляя в дождливый день, англичанин часто держит зонтик не над головой, а несет его на вытянутой руке, чтобы капли не попадали на собаку. Человеку, который не любит домашних животных или которого, упаси бог, не взлюбят они, трудно завоевать расположение англичан. И наоборот. Если приходишь в гости, и огромный дог радостно бросается тебе лапами на плечи, не стоит горевать о выпачканном костюме. Англичане убеждены, что собака способна безошибочно распознать характер человека, которого видит впервые. Можно почти не сомневаться, что хозяин разделит как симпатию, так и антипатию своего пса. Если тот же док вдруг проявит неприязнь кому-то из гостей, в доме станут относиться к нему настороженно. Человек, впервые попавший в Англию, отметит, как безупречно воспитаны здесь дети и как бесцеремонно, даже нахально, ведут себя собаки и кошки. И с этим хочешь не хочешь, а надо мириться. Вот назидательный пример, рассказанный японским диктором из BBC. Пригласив сослуживцев к себе на новоселье, он с удивлением почувствовал, что после этой встречи английские коллеги стали относиться к нему более холодно, чем прежде. Причина, выясненная лишь много времени спустя, оказалась самой неожиданной. Предлагая кому-то сесть, японец бесцеремонно выдворил прочь кота, дремавшего в хозяйском кресле. Совершить такое в чужом доме было бы вовсе святотатством. Выступая перед английской аудиторией, мне неоднократно доводилось рассказывать о том, что пережила наша семья во время ленинградской блокады. Слушая о коптилках и снарядах, о 125 граммах хлеба и трупах на детских саночках, кто-нибудь всякий раз спрашивал, как же переносили голод кошки и собаки, особенно те, что остались без хозяев. Выдавались ли на них продовольственные карточки? Рассказывать англичанам о том, как мы с братом ловили одичавших кошек на рыболовный крючок, носили их усыплять в соседний госпиталь, а из освеженных тушек варили суп, можно было лишь с оговоркой, что это избавляло от страданий бездомных животных, обреченных на неминуемую гибель. Уже в Лондоне я прочел остроумную, меткую и в целом доброжелательную к жителям Туманного Альбиона книгу под интригующим заголовком «Люди ли они англичане?». Ее автор, голландец Рейнер, рассказывает об эксперименте, который он провел, задавая различным группам англичан один и тот же гипотетический вопрос. Путешественник встречает нищего с собакой, умирающих с голоду. В сумке у него один единственный кусок хлеба, которого никак не хватит на двоих. Кому же его отдать, нищему или собаке? Житель континента в такой ситуации наверняка накормит нищего. Но трудно сказать, как тут поступит англичанин. Раннер ожидал, что ему будут возражать, обвинять его в тенденциозности, но собеседники были на диво единодушны. О чем тут говорить? Конечно, нужно прежде позаботиться о собаке, ведь бессловесная тварь не способна даже попросить за себя. Настоятель соседней церкви посетовал мне однажды на своих прихожан. Воскресный сбор пожертвований в пользу бездомных собак и кошек неизменно составляет куда большую сумму, чем сбор в пользу беспризорных детей. Я, признаться, усомнился, типично ли это. Решил навести справки. Мой исторический экскурс выявил две примечательные даты. 1824 год. Создание королевского общества по предотвращению жестокости к животным. 1884-е создание национального общества по предотвращению жестокости к детям. Второе общество родилось, стало быть, на 60 лет позже первого, да к тому же под менее респектабельным именем. В Англии все королевское котируется куда выше, чем национальное. А о том, сколь нужна была подобная организация, свидетельствует доклад комиссии по детскому труду 1842 -го года. Потрясенная им британская общественность впервые осознала тогда, какой ценой далось стране превращение в мастерскую мира. Услышала про семилетних детей, по 12 часов ползавших на четвереньках в темных забоях. Первое местное общество защиты детей от побоев было создано в 1882 году в Ливерпуле, в освободившемся помещении дома для бездомных собак. Национальному обществу по предотвращению жестокости к детям даны не хватает дела. Оно ежегодно расследует по нескольку десятков тысяч случаев. Однако Королевское общество по предотвращению жестокости к животным имеет куда более солидную материальную базу. Три тысячи местных отделений, добрые сотни клиник, свои ветеринарные госпитали, а главное — штат инспекторов, по докладам которых весьма легко угодить под суд и даже попасть в тюрьму. Меры против тех или иных форм жестокого обращения с животными — излюбленная тема так называемых частных законопроектов, которые вносятся в парламент от имени отдельных депутатов. При каждом политическом затишье газеты возобновляют дебаты о том, как положить конец китобойному промыслу, избавить от смерти новорожденных ягнят, чьи шкурки идут на выделку каракуля, или как уговорить английских туристов бойкотировать бой быков в Испании. Когда в качестве пассажира одного из первых спутников советские ученые отправили в космос лайку, заранее зная, что она не сможет вернуться на Землю, это вызвало в Британии поистине бурю протестов. По мнению англичан, многие народы, в частности итальянцы, слишком жестоки с животными и слишком мягки с детьми. Итальянцам же свойственно упрекать англичан как раз в обратном, что они чересчур обожают животных и чересчур суровы к детям. Во всяком случае, у англичан куда больше негодования вызывает жестокость с животными, чем с детьми. Проблема эта отнюдь не нова. Диккенс одним из первых привлек к ней внимание в романе Дэвид Копперфилд. Разумеется, со времен Диккенса многое изменилось. Эксплуатация детского труда запрещена законом. И все-таки не будет преувеличением сказать, что англичане меньше, чем другие народы, стыдятся случаев жестокого обращения с детьми. Что же касается телесных наказаний в учебных заведениях, то они до сих пор не отменены. В глубине души англичане убеждены, что родителям лучше быть чересчур строгими, чем чересчур мягкими, что пожалеть розгу значит испортить ребенка. Распространенная пословица. В Британии принято считать, что наказывать детей — это не только право, но и обязанность родителей. Баловать детей значит, на взгляд англичан, портить их. и самыми разительными примерами таких испорченных детей служат разумеется дети иностранцев мне было достаточно издали бросить взгляд на семью гуляющую в гайд парке если ребенок восседает на плечах у отца или цепляется за подол матери если он хнычет чего то просит словом требует внимания к себе или же если родители поминутно обращаются к детям то понукая то одергивая их Я был на сто процентов убежден, что эта семья не английская. В Лондоне с его многонациональным населением подобный контраст особенно бросается в глаза. Англичане считают, что неумеренные проявления родительской любви и нежности приносят вред детскому характеру. В их традициях относиться к детям сдержанно, даже прохладно. Это заставляет родителей обуздывать свои чувства, а детей волей-неволей свыкаться с этим. Даже коляску с младенцем принято ставить так, чтобы плач его не был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к ребенку и успокоить его. В Холланд-парке, неподалеку от дома, где я жил, есть детская площадка. Там можно ходить по бревну, лазить по канату, взбираться по вантам на корабельную мачту, сидя съезжать с крутой горки. Перед входом на площадку красуется неожиданная на взгляд москвича надпись «Взрослым вход воспрещен». Надпись эта, судя по всему, адресована иностранцам, которых вокруг обитает довольно много. Это им нужно напоминать, что естественная потребность детворы карабкаться, взбираться, съезжать и спрыгивать способствует формированию самостоятельности, и что если мальчуган сорвется и заработает пару синяков, он извлечет для себя поучительный урок на будущее. Если наши матери подчас одергивают детей без нужды, то англичанки избегают вмешиваться в их поведение, даже когда это, казалось бы, необходимо. Помню молодую мать, сидевшую с книгой на соседней скамейке. Ее старший сын, лет четырех, маршировал в резиновых сапожках вдоль и поперек лужи. причем шлепал так, что брызги летели не только на его куртку, но и на годовалого брата-ползунка, которого высадили из коляски и поставили стоять у скамейки. Когда этому еще не научившемуся ходить малышу надоело делать шаги влево и вправо, держась за скамейку, он уселся на сырую землю, начал размазывать по себе грязь, а потом на четвереньках полез в лужу. Я следил за этой сценой, затаив дыхание и видимо с выражением ужаса на лице, потому что женщина, оторвав на секунду глаза от детектива Агаты Кристи, улыбнулась мне и сказала: "Просто удивительно, до чего они всегда любят лезть в самую лужу". И после этого невозмутимо продолжала читать. Важно подчеркнуть, однако, что подобное отношение к детям отнюдь не означает, что они растут в атмосфере вседозволенности. Напротив, дисциплинирующее воздействие родители оказывают на них уже с очень раннего возраста. Но оно четко нацелено против определенных задатков и склонностей, которые считаются необходимым беспощадно подавлять. Если ребенок вздумает мучить кошку или собаку, если он обидит младшего или нанесет ущерб чужому имуществу, его ждет суровое и даже жестокое наказание. Однако внутри ясно обозначены границы запретного дети свободны от мелочной опеки и постороннего вмешательства, что приучает их не только к самостоятельности, но и к ответственности за свои поступки. Едва научившись ходить, английский ребенок уже слышит излюбленную в этой стране фразу «возьми себя в руки». Его с малолетства отучают льнуть к родителям за утешением в минуты боли или обиды. Детям внушают, что слезы — это нечто недостойное, почти позорное. Малыш, который плачет, потому что ушибся, вызывает откровенные насмешки сверстников и молчаливое неодобрение родителей. Если ребенок свалится с велосипеда, никто не бросится к нему, не проявит тревоги по поводу кровавой садины на коленке. Считается, что он должен сам подняться на ноги, привести себя в порядок и, главное, ехать дальше. Поощряемый к самостоятельности английский ребенок мало-помалу свыкается с тем, что, испытывая голод, усталость, боль, обиду, он не должен жаловаться, беспокоить отца или мать по пустякам. Английские дети и не ждут, что кто-то будет кудахтать над ними, потакать их капризом, окружать их неумеренной нежностью и лаской. Они понимают, что живут в царстве взрослых, где им положено знать свое место, и что место это отнюдь не на коленях у папы или мамы. Независимо от семейных доходов, одевают детей очень просто. Младшие донашивают то, что когда-то приобреталось для старших. А в 8 часов вечера не только малышей, но и школьников безоговорочно и бескомпромиссно отправляют спать, чтобы они не мешали родителям, у которых на вечер могут быть свои дела и свои планы. Детей до пятилетнего возраста сажать за общий стол вообще не принято, даже когда дома нет гостей. Однажды мы с женой гостили на севере Англии в семье преподавателей русского языка. Супруги проходили практику в Москве, неплохо знали наш быт и учили говорить по-русски своего шестилетнего сына. «Ну-ка, иди сюда, расскажи нам, как ты себя ведешь, как ты кушаешь», обратилась к нему моя жена. Эта привычная нам фраза заставила гостей весело смеяться. Нас всегда удивляло и даже забавляло, говорили они, что в представлении советских родителей хорошо кушать значит хорошо себя вести. Если ребенок может сам держать ложку, английской матери вряд ли придет в голову обращать внимание на его аппетит. Как и сколько он ест — его дело. Тем более, что дети, как правило, съедают все, что им дают, ведь их куда чаще недокармливают, чем перекармливают». Действительно, англичанам свойственно считать голод одним из рычагов воспитания, эффективным средством закалки воли и формирования твердого характера, равнодушного к лишениям и невзгодам. Предполагается, что обладатель подобных качеств должен быть худощавым поджаром. И подчас кажется, что английских родителей больше всего беспокоит, как бы их дети не переели. Когда итальянская мать хочет похвалиться своим ребенком, она с гордостью показывает его пухленькие ручки и ножки. Но при виде их английская туристка с трудом скроет неодобрительную гримасу. Пухлый ребенок считается здесь перекормленным и нездоровым, а полные дети — поистине несчастные существа в условиях английской школы. Их не только дразнят, но и прямо-таки травят. В Лондоне редко увидишь не то чтобы полного, а действительно упитанного ребенка. Если и бывают исключения, то, как правило, не в английских семьях. Пищу для размышления дает и такой парадокс. Англичане — большие сластены, причем бросается в глаза, что реклама шоколада или конфет адресована в этой стране не детям, а именно взрослым. Чтобы подобное пристрастие не повлияло на стройность фигуры, мужчинам и женщинам на каждом шагу внушают есть больше овощей и фруктов, исключая из рациона хлеб и мучные изделия. Однако, когда речь заходит о детях, которым тоже полагается быть худощавыми и стройными, никто уже не вспоминает о витаминах и соках, и упор делается на простую, то есть преимущественно мучную пищу. В стране Оливера Твиста детей отнюдь не балуют в смысле лакомств. Телевизионная реклама куда чаще, чем мороженые и леденцы, восхваляет консервированный корм для кошек и собак. И если содержание домашних животных — неприкосновенная статья в семейном бюджете, то экономить на питании детей считается вполне допустимым. Английские школьники возвращаются домой в половине пятого. Многие из них за весь день имеют горячую пищу только в школьной столовой. Прославленный английский завтрак из овсяной каши и яичницы с беконом сохранил свое существование в большинстве семей лишь в выходные дни. Матери подчас полагаются на то, что дети как следует обедают в школе. Но нередко бывает, что подросток предпочитает не передавать по назначению плату за школьные обеды, а оставляет эти деньги себе на карманные расходы. Словом, преобладает мнение, что голод не только воспитывает характер, но и идет на пользу детскому организму. Считается, что полный ребенок — это испорченный ребенок. Худощавость же служит признаком крепкого здоровья, хорошего воспитания. Набалованные дети, которые постоянно требуют внимания к себе, то и дело чего-то просят или на что-то жалуются — большая редкость в английских семьях. Ребенок здесь привык быть предоставлен самому себе — и как можно реже напоминать родителям о своем существовании пока дети растут дома их не должно быть слышно а со школьного возраста их в идеале не должно быть и видно это характерная черта английского уклада жизни непосредственное влияние родителей воспитания школьников и тем более студентов сказывается здесь куда меньше чем в других странах Считается, что давняя традиция отсылать детей учиться подальше от дома отражает не суровость родительского сердца, а наоборот — боязнь, что оно окажется слишком мягким. По мнению родителей, дети ведут себя среди чужих людей лучше, чем под родительским кровом, скорее приучаются стоять на собственных ногах. Для состоятельных родителей главные заботы и волнения сводятся к тому, чтобы устроить сына в подобающую школу, то есть в частный интернат. Это требует расходов, связей и хлопот. Но с благополучным зачислением подростка родители как бы откупаются от дальнейших забот о его воспитании. Однако платой за такое раскрепощение неизбежно становится отчуждение собственных детей. Проводя большую часть года лишь среди своих сверстников и воспитателей, лишаясь возможности регулярно общаться с родителями на семейной основе, Дети начинают чувствовать себя как бы чужими в доме. Приезжая на каникулы, они относятся к отцу и матери, к братьям и сестрам почтительно и вежливо, но подчас тяготятся родительским кровом и с облегчением возвращаются в интернет. В рабочих семьях, которым не по карману частные школы, дети растут ближе к родителям, но и тут они чувствуют себя в царстве взрослых, отнюдь не являясь центром семейных забот. Уже говорилось, что английские школьники приходят домой в половине пятого. И этот продленный день, как бы его у нас назвали, существует прежде всего для удобства родителей. По той же самой причине в английских школах нет, как у нас, продолжительных летних каникул. Детей было бы попросту некуда девать, ибо у многих из них работают не только отцы, но и матери. А летние лагеря и дачи здесь такие же неведомые понятия для детей, как дома отдыха и санатории для взрослых. Трудовая семья имеет, как правило, лишь двухнедельный отпуск и проводит его, снимая комнату где-нибудь на побережье или в сельской местности. И, наконец, еще одна примечательная черта английского уклада жизни. Дети часто покидают здесь родительский дом даже раньше того, как женятся или выйдут замуж. Будучи любителями птиц, англичане сложили на сей счет поговорку. Птенцов нужно выкидывать из гнезда, чтобы они быстрее выучились летать. Независимо от доходов родителей и независимо от того, есть ли практическая нужда в переезде, юноши и девушки после завершения среднего образования, то есть в 16-летнем возрасте, обычно поселяются отдельно и начинают жить самостоятельной жизнью. Обычай обитать под одной крышей трем поколениям сразу, свойственно большим патриархальным семьям в Японии, представляется англичанам немыслимым и недопустимым посягательством на неприкосновенность частной жизни. Однако те самые подростки, которые, как принято считать, не могут жить вместе с другими членами семьи, ничуть не страдают от казарменного быта в школах-интернатах и преспокойно уживаются с двумя-тремя сверстниками, сообща, снимая одну комнату после ухода из родительского дома. Страна, где собаки не лают, а дети не плачут. Так хочется порой сказать об Англии на основе первых впечатлений. позднее понимаешь, что это сходные следствия разных причин. Не следует думать, что собаки тут слишком выдрессированы, чтобы лаять, а дети слишком окружены заботой, чтобы иметь повод заплакать. Вернее, пожалуй, сказать, что дело обстоит как раз наоборот. Впору, однако, задаться вопросом, не связаны ли между собой две своеобразные черты характера англичан, проявляющиеся в отношении к домашним животным и в отношении к детям. Преувеличенная любовь к бессловесным друзьям, видимо, свойственна им по той же самой причине, по которой питают особую страсть к собакам и кошкам бездетные люди. Вынужденные подавлять или маскировать открытые проявления любви и нежности друг к другу, родители и дети поневоле делают неким эмоциональным громотводом домашних животных. Существует заблуждение о том, что англичане добрее и вообще милосерднее, чем другие народы. Многие англичане, и среди них прежде всего женщины, охотно воспринимающие эту легенду, думают прежде всего о лошадях, собаках и кошках, но вовсе не о людях и отнюдь не о детях. Жестокость издавна была, да и поныне, пожалуй, остается чертой, присущей характеру англичан. Джон Пристли, Англия. Англичане. 1973 год. Чтобы познать англичан, необходимо лучше быть зоологом, чем психологом. Когда учителя ломают розги о спины школьников, им никто не говорит ни слова. Но если ударить собаку, которая вас укусила, можно оказаться в тюрьме. Пьер Даниос, Франция. Майор Томпсон и я. 1957 год. «Мне всегда казалось странным, что англичане, которые вечно прославляют свои публичные школы, колледжи и университеты, никогда не воздают никакого формального долга благодарности своим родителям». Нерат Чаудхори, Индия. Путь в Англию. 1959 год.